Эгисихора уселась на край ложа, подогнув под себя ногу, воспетую мемфисскими поэтами, как среброизваянную, и извлекла ящичек из незнакомого с дерева Заинтересованная она тоже села и коснулась пальцами гладкой сероватой крышки. Дерево Нортекс, в стволе которого Прометей принес огонь с неба людям. У Александра есть целый ларец из Нортекса.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 золотистые хризолиты Эритрейского моря. Ниарх понимал толк в камнях и поистине царский дар сделал столь давно разлученный с ним возлюбленный. эгисихора раскрасневшись от гордости, подняла самоцветы на ладони, наслаждаясь их игрой. Таис обняла ее, целуя и поздравляя.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 встряхнулась Таис. «А ты что будешь делать?» «Ждать не Арха», убежденно ответила Гесихора. «А Иуситей?» «Пусть отправляется в Спарту, в Македонию, хоть в Эрэп». «А ты не боишься его ревности?» «Я ничего не боюсь». «Я знаю, что ты Тималиайна, отважная, как львица. Но мой тебе совет — храни эту шкатулку у меня. Совет мудр.